«Вы поправитесь, барышня! Теперь вы непременно поправитесь!» Захлопнув дверь за врачом, радостно воскликнула служанка и бросилась к постели, где лежала ее госпожа. Вне себя от счастья она начала осыпать градом поцелуев одеяло, под которым жалкое и скудалое тело старухи, такое маленькое в огромной кровати, казалось телом ребенка. Старуха, сжав ладонями голову служанки, Молча притянула ее к груди, потом вздохнула и прошептала. Что ж, видно, придется еще пожить. В окно маленькой спальни, где происходила эта сцена, был виден клочок неба, на котором рисовались силуэты трех черных железных труб, зигзаги крыш и вдали в просвете между двумя домами очертания обнаженной ветки невидимого дерева. На каминной доске стояли в четырехугольном футляре красного дерева часы с большим циферблатом, с крупными цифрами и тяжелыми гирями. Рядом с ними поблескивали под стеклянным колпаком два подсвечника. На каждом из них три посеребренных лебедя обвивали длинными шеями позолоченный колчан. Возле камина протягивало свои праздные теперь подлокотники вольтеровское кресло, покрытая тканью, вышитой по конве крестиком. Так обычно вышивают лишь маленькие девочки и старые женщины. На стенах висели два небольших пейзажа в стиле Бертена, нарисованные акварелью цветы. Под ними была поставлена красными чернилами дата и несколько миниатюр. Бертен Жан Виктор, 1775-1842 французский пейзажист, изображавший природу в идеализирующей манере классицизма. Примечание редакции. Ампирный комод красного дерева украшала черная бронзовая статуэтка, изображавшая бегущее время с протянутой вперед косой. Статуэтка служила подставкой маленьким часам с бриллиантовыми цифрами, с голубым эмалевым циферблатом и ободком из жемчужин. По паркету протянулся ковер с черно-зеленым узором в виде языков пламени. Старинные ситцевые занавески на окне и кровати были шоколадного цвета с красными разводами. Над изголовьем больной склонялся портрет, который, казалось, буравил ее взглядом. Жесткое лицо мужчины на этом портрете было оттенено высоким воротником зеленого атласного костюма и мягким муслиновым платком — свободно и небрежно повязанным вокруг головы по моде первых лет революции. Мужчина, нарисованный на портрете, и старуха, лежавшая в постели, были очень похожи друг на друга. Те же черные, густые, властно-нахмуренные брови, тот же орлиный нос, те же четкие линии, выражавшие волю, решимость, энергию. Лицо портрета отражалось в ее лице, как лицо отца, отражается в лице дочери. Но у нее жесткость черт смягчалась лучом суровой доброты, пламенем беспредельной верности долгу и по-мужски сдержанного человеколюбия. В комнату проникал после послеполуденный свет весеннего дня. Одного из тех дней ранней весны, сверкающих хрусталем и белизной серебра холодных, целомудренных и кротких, которые угасают на розовом закате, окруженные бледным ореолом. Небеса струили сияние новой жизни, такой же пленительно печальной, как еще не одетая земля, и до того нежной, что само счастье не удержалось бы от слез. «Ну на что это похоже? Моя дуреха жермени плачет!» после короткого молчания сказала старуха, отнимая руки, увлажненные поцелуями служанки. «Дорогая барышня!» Мне хотелось бы всегда так плакать. Да чего хорошо? Вспомнилась моя бедная матушка и все остальное. Если бы только знали. Ну, успокойся, сказала больная и, приготовившись слушать, закрыла глаза. Расскажи мне. Бедная матушка, служанку умолкла. Потом заговорила снова. и палился поток слов, рожденных просветленными слезами, словно в эту минуту волнение, рвущееся наружу радости детства, еще раз прихлынуло к ее сердцу. Такая несчастная. Я до сих пор вижу, как она в последний раз вышла из дому, чтобы отвезти меня к обедне. Помню, это было 21 января. В то время читали «Завещание короля». Речь идет о завещании короля Людовика XVI, казненного во время французской буржуазной революции, 21 января 1793 года. В период реставрации ежегодно в этот день в церквах поминали короля-мученика. Примечание редакции. Сколько я принесла ей горе. Ей было уже 42 года, когда я родилась. Она все глаза себе выплакала из-за отца. Детей, не считая меня, было трое, и хлеба не хватало. А отец, к тому же, был таким гордецом. В доме хоть шаром покати, но чтобы пойти попросить помощи у Кюре ни за что. Сало мы ели только по большим праздникам. И все равно матушка только сильнее любила меня из-за этого и всегда старалась всунуть мне кусочек сыра или еще что-нибудь. Когда она умерла, мне и пяти лет не было. «Как это нас всех подкосило? У меня был взрослый брат, лицом белый, как полотно, а борода желтая. И такой добрый, вы даже себе и представить не можете. Его все любили, и каких только имен ему не давали, одни почему-то называли его Бодой, другие Иисусом Христом». «Бода, искаженная Будда», примечание редакции. «Вот был работник». Здоровье у него было не но чуть свет он уже стоял у станка. Я забыла сказать, ведь мы ткачи, и до темна не расставался с челноком. А какой честный, если бы вы знали, ему отовсюду приносили пряжу и никогда не взвешивали. Он очень дружил со школьным учителем и всегда был заводилой на карнавале. Отец был совсем другой. Вдруг возьмется за работу, часок поработает... И все. Потом уходил в поле. А когда возвращался, бил нас. Больно бил. Он был как сумасшедший. Говорили это потому, что он чехотышный. Счастье еще, что брат заступался. Он не позволял средней сестре таскать меня за волосы, обижать. Она ревновала ко мне. Он всегда вел меня за руку, когда водил смотреть, как играют в На нем держался весь дом. Перед моим первым причастием он прямо из кожи лес работал, не покладая рук, чтобы у меня платье было не хуже, чем у других, белое, с гофрировкой и сумочка в руках. Такая уж тогда была мода. Чепчика у меня не было. Помню, я себе сплела очень красивый венок из ленточек и белой сердцевины тростника. У нас его сколько угодно в тех местах, где мочат пеньку. Таких счастливых дней у меня было немного. Вот еще, когда резали свиней на Рождество, и когда я помогала подвязывать виноградные лозы. Знаете, их всегда подвязывают в июне. У нас был свой маленький виноградник на холме Сент-Элер. Однажды мы пережили очень тяжелый год. Вы помните, барышня, 1828 когда все побило градом, До самого Дижона и даже еще дальше. Мы ели хлеб из-за трубей. Брат тогда работал без сна и отдыха. Отец пропадал в поле и приносил нам иногда шампиньоны. Все равно нужда была страшная. Мы почти всегда хотели есть. Я бывало, уйду в поле, если кругом никого нет, подберусь к какой-нибудь корове, сниму с собой и даю». Но уж тут надо было держать ухо востро, чтобы не попасться. Старшая сестра жила тогда в услужении у мэра Ланкло и посылала домой восемьдесят франков. Весь свой заработок. Немного, но все же помощь. Вторая шила у богатых господ. Тогда платили меньше, чем теперь. Восемь су в день за работу с шести утра и до поздней ночи. К тому же сестра откладывала себе на платье ко дню святого Реми. У нас многие так. Едят полгода по две картошки в день, чтобы сшить себе обнову к этому празднику. Несчастья прям сыпались на нас.